Глава сороковая. Зола стояла обеими руками вцепившись в волосы и пристально глядя на схему дворца на экране. Она рассматривала ее с самого утра, но мозг упорно продолжал работать в холостую. Ладно, что если если мы с доктором раздобудем приглашение и проникнем туда как гости, потом Ясин устроит диверсию. Нет, ты устроишь диверсию, а Ясин переоденется в костюм для обслуживающего персонала. Нет, ведь доктора все слишком хорошо знают. Тогда мы с Ясиным будем гостями, а доктор... Но тогда как мы сможем? <свы> Запрокинув голову, Зола уставилась на металлический потолок корабля, покрытый переплетениями проводов и воздуходувных трубок. Может быть, я все усложняю? Может быть, мне лучше вообще пойти одной? Конечно, ведь тебя-то теперь вообще никто не знает. Иронично заметила Ика, сопровождая свои слова демонстрацией тюремной фотографии Золы в углу экрана. Зола в з в ы л а от досады: у нее ничего не выйдет. Ой, Зола! Она подскочила. Что? Только что мелькнуло в местных новостях. Ика убрала с экрана план дворца и заменила его картой Сахары. На заднем плане что-то б о й к о трещал журналист, и пока они наблюдали, соседние города оказались обведены кружком. а затем соединены линиями и стрелками. Бегущая строка гласила: «Разыскиваемый преступник к а р с в о л Торн замечен в одном из торговых городов Сахары. Ему удалось скрыться». Пока журналист продолжал что-то вещать, на экране появилась тюремная фотография Торна. За ней последовало объявление, набранное большими яркими буквами: «Вооружен и опасен. Немедленно сообщите властям любую информацию, имеющую отношение к розыску». Желудок Золы провалился куда-то вниз. Это была ложная тревога. Торн, Торн погиб. Наверное, заметили кого-то похожего на него и сделали преждевременный вывод. Подобное случалось нередко. Если верить всевозможным СМИ, саму Золу видели уже по н е с к о л ь к у раз в каждой стране земли, а иногда даже в нескольких разных местах одновременно. Но это ничего не значило. Если люди поверят, что это и вправду был Торн, начнется бедлам. Подтянутся представители закона, военные, охотники за головами. Пустыню вот-вот заполнят о люди, разыскивающие их, а р е м п е о н по-прежнему в ы с и т с я посреди маленького городка, как огромный памятник. Мы больше не можем оставаться здесь, заключила она, натягивая ботинки. Пойду соберу остальных. Ика, проведи диагностику системы, убедись, что мы готовы к новому космическому путешествию. Она спустилась по трапу прежде, чем Ика успела ответить, и бегом припустила к о т е л ю Надо надеяться, что доктор соберется быстро, и Волк оставалось только рассчитывать на то, что его раны достаточно зажили, и ему уже можно передвигаться. Доктор стал уменьшать дозировку лекарств. Безопасно ли будет его сейчас? Заворачивая за угол, она обратила внимание на девушку у электромобиля, обшарпанного, но не настолько старого, чтобы считаться винтажным. А молодая девушка напротив была просто шикарной, шоколадной кожей и синими косичками. Зола замедлила шаг, готовясь к драке. Она не видела эту девушку среди горожан и что-то в ней было не так, хотя что именно непонятно. Может, это охотница за головами или детектив под прикрытием? Лицо девушки осталось равнодушным и скучным, даже когда Зола встала прямо перед ней. Она ее не узнала. Это хорошо. Но миг спустя девушка внезапно улыбнулась и г р и н о м о т а л а шелковистую косичку на палец. Линзола, какая честь, мой хозяин так хорошо о тебе отзывался. Зола замерла и еще раз пристально посмотрела на незнакомку. Ты кто? Меня зовут Дарла, я любовница капитана Торна. Зола растерянно моргнула. Прошу прощения. Он попросил меня остаться здесь и стеречь машину, объяснила Та. А он пошел внутрь на подвиги. Уверенно он обрадуется тому, что ты здесь. Кажется, он считает, что вы затерялись где-то в космосе. Зола перевела взгляд с девушки на отель, убедившись, что д а р л а не собирается доставать пистолет или наручники, чтобы скрутить ее и бросить грудью на капот. Зола ринулась к отелю, она бегом поднялась по лестнице, все еще не веря словам девушки. Это либо шутка, либо ловушка, либо розыгрыш. Невозможно, чтобы она, чтобы Торн, её ноги с таким стуком ударили по лестничной площадке, что едва не просели половицы. Повернув в коридор, Зола увидела Ясина, стоявшего перед комнатой Волка со скрещенными на груди руками. Ясен, там внизу девушка, она сказала, она. г в а р д е е ц пожал плечами и махнул рукой в сторону комнаты. Лучше посмотри сама. Пираясь о стену, Зола подошла к комнате и встала на пороге. Там стоял доктор Эрланд с внушительным с и н я ком на скуле. Волк был в сознании и, пресвятые звезды, он был перепачкан, как бродячий пес. Вся одежда изорвана, з а б р ы з г а н а грязью, а волосы такие же взъерошенные, как в день их встречи в тюрьме. Лицо покрывали с и н я к и а скулы недельная щетина. И ко всему прочему глаза были завязаны банданой, но он улыбался, а одной рукой обнимал за плечи миниатюрную светловолосую девушку. И это, вне всякого сомнения, был он собственной персоной. Золе понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя и заговорить. Она вцепилась в дверной косяк, чтобы удержаться на ногах. Торн? Он рывком повернул голову на звук ее голоса. Зола. Что? Ты как? Где тебя н о с и л о Что происходит? Что за идиотская повязка? Он засмеялся, взяв деревянную трость, он п р о к о в ы р я л к ней, помахивая рукой с т о р о н ы в сторону, пока не нашел ее плечо, и уже в следующее мгновение он душил ее в объятиях. Я тоже так соскучился. Ты застранец, прошепела она, обнимая его в ответ. Мы думали, что ты погиб. О, я тебя умоляю, чтобы меня убить недостаточно просто грохнуть какой-то спутник об землю. Хотя следует признать, что спасла нас к р е с Зола слегка отстранила его от себя и взволнованно посмотрела ему в лицо. А что у тебя с глазами? Ослеп? Но это долгая история. Ее буквально разрывала от многочисленных вопросов, но она остановилась на одном: когда ты успел завести любовницу? Его улыбка поблекла. Не говори так, к р е с Чего? Ой, погоди, ты ведь продарл у? Я выиграл ее в карты. У золы отвисла челюсть. Я подумал, что это будет отличный подарок для Ика. Ты что? Ну, она ведь хотела собрать себе тело. Хм. Дарла Эскортдройд. Да золы наконец дошло. Эскортдройд. Этим объясняется все. Идеальная фигура девушки и до смешного густые пушистые ресницы и с т р а н н ы е ощущение от ее присутствия. Она не излучала никакого биоэлектричества. Если честно, Зола, слушая тебя, люди могут счесть меня каким-нибудь легкомысленным повесой. Повернувшись на каблуках, Торн указал на светловолосую девушку. Кстати, ты ведь помнишь к р е с Девушка смущенно улыбнулась. Зола только теперь ее узнала. Она сильно загорела, а волосы были к о р о т к о и неровно стрижены. Привет, сказала Зола, хотя девушка тут же спряталась за спину Торна и испуганно глядела всех присутствующих. Зола откашлялась. Волк дочнулся. Это я, кстати, Торн, послушай. Тебя заметили в соседнем городе, уже объявили в розыск, и там собираются охотники за головами. с к о р е здесь яблоку будет негде упасть от ищейек. Она повернулась к доктору. Нам нужно выбираться отсюда как можно скорее. Зола. Она вся напряглась. Хриплый голос Волка был полон отчаяния. Она с трудом смогла посмотреть ему в глаза. И г о л о б покрылся потом, зрачки расширились. Мне приснился сон, в котором ты сказала, ты сказала, что Скарлет. Зола тяжело сглотнула, жалея, что не может отсрочить неизбежного. Волк, он побледнел, все прочитав по ее лицу, прежде чем она заговорила. Это был не сон, прошептала она. Ее взяли в плен. Подождите, что? Торн склонил голову на бок. Что случилось? Ведьма захватила Скарлет в плен во время атаки. Торн выругался. Волк п о м е р т в е л о лицом и уткнулся в стену. к о м н а т у окутала тишина, и Зола заставила себя выпрямиться, смотреть на вещи оптимистичнее и не терять надежды. Мы думаем, что ее увезли на Луну, сказала она. У меня есть идея насчет того, как пробраться на Луну незамеченными, найти ее и спасти. И раз уж мы собрались здесь все вместе... Я уверена, что все получится. Просто поверьте мне. Мы больше не можем оставаться здесь. Нужно бежать. Она погибла, прошептал Волк. Я ее подвёл. Волк, она не погибла. Мы не можем этого знать наверняка. Вот именно. Он п о н и к и закрыл лицо руками. Его плечи затряслись, и все его тело снова о к у т а л и волны плотной темной энергии. Зола подошла к нему. Она не погибла. Они оставят ее как заложника или приманку, как информатора. Они не станут убивать ее просто так, так что у нас есть время, время для того, чтобы... Он взорвался за долю секунды. Сначала чернота, а потом вдруг резкая вспышка, и он словно горел белым пламенем ярости. Одним движением он пригвоздил ее к стене, держа за горло на вытянутой руке, с такой силой, что netscreen покачнулся и едва не упал на пол. Зола ахнула и схватилась руками за его запястье, болтаясь, как бабочка на булавке, не доставая ногами до земли. Ее встроенный дисплей з а п е с т р е л предупреждениями: повышенный пульс, температура, нестабильное дыхание и. Ты думаешь, я бы этого ей пожелал? взревел он, чтобы они оставили ее живой? Ты даже не знаешь, что они с ней сделают, но это знаю я. В следующее мгновение ярость сменилась глубочайшим отчаянием. Скарлет. Он выпустил золу, и она рухнула на пол, потирая шею, словно сквозь т у м а Она наслышала, как волк побежал в сторону комнаты доктора. Затем шаги умолкли, и воцарилась жутковатая тишина, а затем раздался бой, ужасный, полный боли, проникавший до самых костей. Просто прекрасно, проворчал Эрланд. Я рад, что на этот раз ты подготовила его намного лучше. Зашипев от боли, Зола встала на ноги, опираясь о стену. Я обвела взглядом своих друзей и союзников. Крест все еще пряталась за спиной Торна, вытаращив глаза от ужаса. Ясень невозмутимо поигрывал ножом. Доктор Эрлан д с его неизменно всклокоченными волосами и ячками на кончике носа вообще редко выглядел удивленным. Нам всем нужно собираться. Прохрипела Зола, потирая с а д н и щ е е горло. Загрузите корабли. Убедитесь, что и к а готова отправиться в путь. Разбивающий сердцевой снова с о т р я с стены отеля. Зола взяла себя в руки и постаралась успокоиться. А я пойду за волком.